Что ты говоришь? Ты ведь даже не итальянец. Это ничего не значит. Я остаюсь одним собой. Сек на минуту, сын мой. Все так внезапно. Сейчас я не могу спорить с тобой. Мне нужно время, чтобы разобраться. Но я прошу тебя помнить об одном... Если с тобой что-нибудь случится, если ты погибнешь, я не перенесу этого. Патре, да что со мной может случиться? Не перебивай, дай кончить. Я говорил тебе, что у меня нет во всем мире никого, кроме тебя. Ты вряд ли понимаешь, что это значит. Ты так молод, тебе еще нет девятнадцати, и я не понимал этого в твои годы. Артур, ты для меня как сын. Я готов умереть, лишь бы удержать тебя от ложного шага, который может погубить твою жизнь. Я не требую от тебя обещаний. Об одном только прошу. Помни, что я тебе сказал. Будь осторожен. Сделай это, если не ради меня, то ради твоей покойной матери. Хорошо, падре. А вы помолитесь за меня и за Италию. Артур опустился на колени. И Монтанелли... коснулся его склоненной головы. Прошло несколько минут. Артур поднялся и поцеловал руку каноника. Спустя несколько дней после отъезда Монтоннельной Артур зашел в библиотеку семинарии и встретился там с отцом Карли. Новый ректор, пожилой, благодушного вида священник, заговорил с Артуром об университете. Обращение ректора было так непринужденно и приветливо, что Артур сразу почувствовал себя с ним совершенно свободно, Разговор незаметно перешел на Монтанелли. Вы давно его знаете? Я около семи лет. Да. Он возвратился из Китая, когда мне было двенадцать. Да-да-да. Там он и приобрел репутацию выдающегося миссионера-проповедника. И с тех пор он руководит вашим образованием. Нет, Падре начал заниматься со мной год спустя. Приблизительно в то время, когда я начал исповедоваться у него. Он очень хорошо ко мне относится. Да вы даже не представляете, как хорошо. Ничего же. Этим человеком нельзя не восхищаться. Прекрасная, благороднейшая душа. Вы должны благодарить судьбу, что в ваши юные годы вами руководит такой человек. Кстати, вы упомянули об исповеди. Кто теперь ваш духовник? Я думаю, обратиться к отцам Санта-Катарины. Хотите исповедоваться у меня? Ваше преподобие, я... Я буду рад, но только... Только ректор духовной семинарии обычно не исповедует, Мириан, верно? Ну да, Но я знаю, что канонник Монтенелли очень заботится о вас и тревожится о вашем благополучии. И я бы тревожился, если бы мне пришлось расстаться с любимым воспитанником. Ему будет приятно знать, что его коллега и преемник печется о вашей душе. Кроме того... Я скажу вам откровенно, сын мой, вы мне очень симпатичны. И я буду рад помочь вам, чем могу. Я... я глубоко признателен вашему преподобию. Значит, на исповедь прошу ко мне в цепь и в семинарии. И задолго до Пасхи стало официально известно, что Монтанелли получил епископство в Брезегелле, небольшом округе, расположенном в этрусских Апеннинах. Он сам написал об этом Артуру. Доктор Уоррен пригласил Артура провести пасхальные праздники в его семье. В письмо доктора была вложена записка от Джеммы. Она тоже просила его приехать. Но еще больше волновали и радовали Артура Ходившие между студентами слухи Все ожидали больших событий Когда, раздеваясь перед сном Артур расстегнул рубашку Из-под нее выпал клочок бумаги Это была записка от Джеммы Которую он носил весь день на груди Он поднял ее Развернул и поцеловал. Потом снова сложил листок, внезапно стыдившись своего порыва. И в эту минуту заметил на обороте приписку. «Непременно будьте у нас как можно скорее. Я хочу познакомить вас с Боллой. Он здесь, и мы каждый день занимаемся вместе». Вечный этот боллло. С чего этот Джейми вздумал заниматься вместе с ним? Уж не влюблен ли он в нее? Артур отбросил записку в сторону, опустился на колени перед распятием. Эта душа, жаждущая мира. «Значит, он способен на низкую ревность и подозрения, способен питать мелкую злобу и зависть, да еще к товарищу!» В порыве горького самоуничижения Артур закрыл лицо руками. Четверг утром Артур явился на исповедь к отцу Карди. В чем вы грешный сын мой, отец мой, я грешен, грешен, грешен в ревности, в ревности, в злобе, в недостойных мыслях о человеке, который не причинил мне никакого зла, никакого. Вы не все мне открыли, сын мой. Отец мой, того, кому я питаю нехристианские чувства, я должен особенно любить и уважать. Вы связаны с ним кровными узами? Еще теснее, еще теснее. Узами товарищества. Товарищество? В чем? В великой и священной работе. И ваша неприязнь к этому, вашему товарищу, ваша ревность, вызвана тем, что он больше вас преуспел в этой работе, да? Да, да. отчасти я позавидовал его опыту его авторитету и затем я думал я боялся что он отнимет у меня сердце девушки которую я люблю и я позавидовал ему потому что потому что подумал что он тоже ее любит и и я сын мой. Вы не все мне открыли. У вас на душе еще какая-то тяжесть. Да, отец мой. Да, я, я позавидовал ему, потому что организация... Продолжайте, сын мой. Организация «Молодая Италия», которой я принадлежу, да. организация доверила ему одно дело, которое, как я считал, будет доверено мне. Я считал себя особенно пригодным для него. Какое же это дело? Приемка книг с пароходов. Каких книг? Политических книг. А. -а, -а. И их нужно было взять и спрятать где-нибудь в городе. Так, так. Это поручили ему и я. Что? Я.